Глава 6. Из-за всех сил. За день Андрей успел побывать в нескольких храмах, покричать на папертих и двух торгах. Везде его слушали внимательно, на одном торге к нему направились стрельцы, желая пресечь разговоры. Шли нехотя, они сами входили в земство, терпели притеснения причников, однако же исполняли приказания своего начальника. Народ сплотился, пытаясь помешать стрельцам. Кто-то толкнул Андрея: "Беги, чего стоишь?" Андрей нырнул в толпу и скрылся. А до Москвы уже стали доходить слухи о благородном разбойнике Кудяре, что обосновался в Одоевских лесах. Богатеньких грабит и опричникам не даёт спуску. А главное, тут москвичи шёпотом говорили, озираясь: "Брат он старший, Иоанн, прав на трон имеет". Кто-то верил, крестился, Хоть бы Ира до этого с престол сбросил, другие, больше из боярских семей и служилого люда, ухмылялись. Но слухи и до царя дошли, сильно его взволновав. Говаривала же как-то Иоанна-матушка, что где был у него старший брат, дозгинул да от болезни в детстве. И хоть давно это было, дозапомнил да слова её маленький тогда Иван, а сейчас вот припомнилось. Отмахнулся он надслухов от в начале, а душу червь точит, хоть после смерти нескольких жён сердце стало каменное. Раньше Анастасия, Дамарея, жестокин Раф его смягчали, потом стало некому. Козни любые придумывать стал, палача Малюту Скуратова в ближайшим помощником сделал. Царствование начал успешно, Казань покорил и Астрахань, только к концу его правления Русь обезлюдела, обескровилась, ремёсла и торговля едва дышали. Долго ещё после Иоанна Русь скколен подняться не могла. Упавшую власть поляки попытались присвоить, а закончилось всё великой смутой. Опричники смотрели на блаженных сквозь пальцы. Чего юродивых трогать? Меж тем, Андрей знал цену пропаганде. Он нанял нескольких нищих инвалидов, которые на папертях храмов вещали о чуме, уже бывшей в соседних городах. о голодных годах и о том, что царь под свою руку солеварни взял, и потому соль вздорожала. А ещё нанятые им людишки, акудияре слухи распространяли, коли поблизости стрельцов или крамешников не было, громогласно, а иногда шепотком на ушко богомольной старушки. Сам Андрей, одетый в рубеще, только ходил среди блаженных, приглядывая, как они его деньги отрабатывали. Понемногу вся Москва уже гудела от слухов, и как это часто бывает, слухи видоизменялись, добавлялись подробности, множились пригрешения Ивана, и, видимо, царя эта ситуация беспокоила. Опричники стали хватать её родвых, отходив плётками отпускали, предупредив, что в другой раз они так легко не отделаются. А на Кудиара, как и предполагал Андрей, Иван послал стрельцов. Посылать опричников он побоялся в Москве волнения, а ну как бунт вспыхнет. Женщины и бояре на царя обижены, могут и не встать на его защиту. Вот пусть идут на разбойника, решил царь. А наиболее преданные ему люди в Москве и Александровской слободе останутся. Когда Андрей узнал, что стрельцы в поход собираются, он отрядил к Никифору, взявшему имя Кудиаре Леонти: "Разыщи брата своего, да извести, что царь стрельцов на него посылает. Пусть завал на дороге устроят, стрельцов потреплют, насколько возможно". А потом в рассыпную по избам. Сила стрелецкая кулак мимо цели пройдут. Кто различит крестьянина в избе на печи от трудов праведных отдыхает или человек кудиеры? С таким наказом Леонтий и уехал. Вернулся он через месяц с лишним. Лицо у него было довольное. После приветствия Андрей спросил: "Ты чего такой довольный? Прям как кот, который до сметаны добрался". Так некий фыр нашёл. Охватаж, он собрал 5 сотен не меньше, почитай едва не полк. Леонтий, какой полк? Ты о чём? В большинстве своём мужики оружие держать в руках не могут. Прямоу столкновение со стрельцами им не выдержать. Строи держать не могут, из команд знают только бей и хватай, а главное нет идей, нет того стяга, под которым голову сложить незазорно. Леонтий вздохнул. Да, верно, с дисциплиной у них того хромает. Ага, и причём на обе ноги. Никифор боец умелый и жёсткий, но для того, чтобы создать единую воинскую команду, нужна выучка, муштра и ежедневные упражнения. Ты же во владычном полку был, знаешь всё. Зато я тебе подарок от Никифора привёз, расплылся в улыбке Леонтий. Я сейчас. Он сбегал в лавку и принёс прочный кожаный мешок, причём довольно тяжёлый, судя по напряжению, с которым он его нёс, с довольным видом поставил мешок на стол. А что там? Разве же, посмотри, Леонтий явно знал о содержимом, но говорить не хотел. Андрей развязал тугие тесёмки и в глаза ударил блеск драгоценных камней, называемых жуковенями, золотых и серебряных изделий. Ты где это взял? Я ж говорю, не моё, ни кифер передал, награбленное. Понятное дело, себя оставил, войско своё кормить, поить, одевать, обувать надо, а всё, что сверх тебе на нужды. Немне, на деле, много тут, поболье двух пудов будет, когда ж он собрать успел. Его самого и спросишь: "Я человек маленький, твои слова ему передал, от него к тебе мешок". В Новгород вести надо гермогену. На деньги эти наёмников для защиты города нанять можно, тех же немецких ландскнехтов. Если всё, что было в мешке, перевести на деньги, получалось очень много. Как что отважился такой груз везти, опасно. Меня почти до Москвы трое его людей сопровождали по наказу Никифора. Только у стен земляных города они назад повернули. Не мог же я с ними до лавки ехать. Разумно. Вот что. Отдыхай до утра, а завтра в путь. Вместе в Новгород поедем. Заставы на дорогах есть? Стояла одна. Ну нас никто не тронул. Вот и славно. От греха подальше по этой же дороге из города выйдем. Я потом уже на Можайск, Ружев, Великие Луки, а там до Новгорода рукой подать. Крюк изрядный. Пробовал я выехать из Москвы на Торжок, потом по Вяземской дороге, не получилось. Заставы стоят, досматривают, тот подарок я Анна будет, коли мешок найдут. Выехали утром на санях. Леонтий заезддовом наблучке на мешок с ценностями Андрею селся, тулупом его прикрыв. Со стороны мешка видно не было. Заставы миновали свободно, стрельцы что-то горячо между собой обсуждали, то ли невыплаченное загоджалование, то ли предстоящий поход на Кудеяра. На первом же перекрёстке повернули направо, на Мажайск. Накатанный же путь вёл к Коломне к ярмарке. Леонтий обернулся к Андрею, хихикнул: э, "Представляешь, Никифор слух среди своих распустил, что на сокровища свои попрятал в укромных местах. Вроде как кладозь сделал, и заговорил их" А клад-то, вот он, ты на нём сидишь. Может, и ещё есть. А Никифор Мудрый поступил, люди таких побаиваются и уважают. О, Никифор у них во авторитете, на него как на икону в оташке молятся. И знаешь, удачлив он, потерь почти что нет. А люди это видят и сам к нему в оташку идут, как бы укрытие хорошее было да не одно. Вдвое, втрое в оташку увеличить можно. Подожди ещё. Неизвестно, сколько в аташке человек останется после похода стрелцов. Выкрутится не кифер. У него в каждой деревне лазучки. Все ему докладывают, кто приезжал, что вёз. Молодец, я про него Гермогену расскажу. Для да тебя он выслушать захочет, из первых уст, так сказать. Лёнтий замолчал. Политика дело тонкое. Он видел, как действует не кифер, сам возил послание от Андрея в Новгород, не его дело исполнять. Он чувствовал, что Андрей в Москве, как представитель Гермогена, активно действовал. Умёнтый, после долгого молчания сказал Леонтий: "А я вот только саблею махать могу, да поручений выполнять. Грамоты не хватает у мишка мне вышел. Дурак себя дураком никогда не признает, потому напрасленно на себя не возводи", отрезал Андрей. "Просто молод ты, мало опыта". Подожди немного, всё придёт. Не хуже не кифа будешь. Ты думаешь? Лёнтий опять замолчал. До вечера они одолели вёрст 20, когда начало темнеть, заехали на постоялый двор. Слишком ценный везли груз, чтобы им рисковать. Купцы для охраны значительно меньших по стоимости товаров нанимали несколько человек охраны или заводили свою, а их всего двое, пусть и прошедших подготовку во владычном полку. Начивали в одной комнате, рядом с мешком, и утром после сытного завтрака двинулись дальше. И два они отъехали несколько верст, как на перерес выскочили всадники. Андрей их сперва забаярено со свитой принял. Однако всадники окружили Санни. Все были присабли, одеты добротно, тулупы овчинные, шапки заячьи, сапоги исправные. Ага, попал скупчин московский. Да я и не купец вовсе, и не московит. Так с Москвы едешь. Бегу из проклятой Один верховой нагнулся над санями. Пустые саниты. -то. Нет товар, не врёт. Нет товара, деньги есть. До да Андрея наконец дошло: разбойники, только какие-то непохожие. Вмешался Леонтий: "Вы не изваташки ли Кудяровой? А хоть бы и так". Леонтий из запазухи какую-то тряпицу достал, поднял её в руке. "Прощеньицу просим. Всадники сорвались с места и за несколько минут скрылись". "Леонтий, что ты им показал?" Никифор мне на прощание трепицу с мяткой дал, вроде пайза татарский. Что в орде было, сказал, если его люди по ошибке остановят, показать. Ловка придумал Никифор, не уж люди его. От Адоевских лесов далеко вёрст 100 будет. Он дозор далеко посылает, сам хвастался. Разведывает всё, а при случае и пограбит. А мне что про трепицу не сказал? Забыл уже, случая не было. Дальше они ехали спокойно. До вечера без остановок, поскольку зимний день короткий и с темнотой свернули на Постоялый двор. И лошадь поездки отдохнёт, да и сами тоже. За 4 дня около 100 верст прошли, как не более. Успокоились, Москва далеко позади осталась. На ночёвку остановились под Ржевом. Постоялый двор был на перекрёстке дорог, большой, избав два этажа, двор огромный, огороженный, конюшни десятка на трилыши дней. С размахом хозяин строил место бойкое. Лёнти распряг лошадь, а сами во дворе остались. Прислуга задала корм лошадям, водички тёплой ведро принесли. Андрей мешок занёс в комнату, дверь запер на ключ и спустился в трапезную. Только они за стол сели и до да заказа сделали, как во дворе раздался стук множества копыт, и напостоялый двор ввалились опричники. Они скинули тулупы и остались в чёрных подрясниках. На груди кресты висят, тюты, прости, Господи. На поясах Андрей заметил висящие сабли. Лица опричников были красные от мороза, глаза наглые. Эй, хозяин, пиво сам влучше выпей. Всего-то и было их пять, и рашум наделали. Крамешники заняли стол в углу, ели, пили, а когда насытились, потребовали перевару. Андрей и Леонтий поели, И направились к лестнице, ведущей на второй этаж, когда один из опричников, сидевший на лавке с краю, подставил ногу. Леонтий споткнулся, но не упал. Крамечники заржали разом, что твой конь. Леонтий сжал кулаки, но Андрей дёрнул его за рукав: "Астинь, спать идём". Они прошли в свою комнату и улеглись спать, не раздеваясь, только сапоги скинули. А с первого этажа из трапезной уже горланили песни. В оттес не повезло, выспаться не дадут, подосадывал Леонтий. Да уж. Всё-таки они уснули. Устали от долгой дороги, сомлели в тепле, а проснулись от шума. Внизу в трапезной явно была драка, оттуда доносились крики и звуки ударов. Потом раздался вскрики, всё стихло. Ту на вас, угомонились, проворчал Андрей. Но это было только начало. Изрядно выпив и не встречая сопротивления, кремешники стали крушить внизу мебель, потом перешли на кухню. Грохот от переворачиваемых котлов и бьющихся горшков был способен разбудить мёртвого. Затем опричники поднялись на второй этаж. Удар, треск, у кого-то выбили дверь и сразу крики. Не успокоиться никак. Леонтий, обувайся, да оружие готовь, добром это не кончится. У меня нож только, топор в санях остался. Андрей выложил на стол оба пистолета, подсыпал на полку свежего пороха, зима порох пододежды от сыреть мог. Давай кровать к двери подвинем. Они поднатужились, кровать была тяжёлой, прочной, из дуба сделана. Подвинув её вплотную к двери, забаррикадировались. Громкие шаги, шум и крики слышались всё ближе. Крамешники решили наказать всех постояльцев за несуществующее вину. Дошёл черёд и до комнаты Андрея. Один из опричников ударил в дверь ногой, прочная дверь устояла, а деревянный запор нет. Однако подпёртая кроватью дверь не открывалась. Отпирай, заорали из коридора. Андрей с Леонтием спокойно ждали. Открывай, а то хуже будет. Всё равно вам не удастся отсидеться. К опричнику на помощь пришёл другой, и оба стали бить в дверь плечами. После каждого удара кровать на пару дюймов двигалась. Когда щель стала пошире, в неё просунулась рука, пошарилаща одержавшую дверь преграду. В коридоре было светло от светильников, а в комнате темно. "Руку", скомандовал Андрей. Леонтий подбежал к двери, и Иван взил в кисти нож. "Ах!", заорали за дверью и отдёрнули руку, а мне руку поранил. К двум охранникам подбежал ещё один. На государрева слугу руку поднял, кровь пролил, разбить ему башку. Заперлись они. Сейчас несколько минут стояла тишина, ничего не происходило, но потом в дверь стали бить топором, только щепки в образовавшуюся щель летели. Вот уже лезвие топора проходит насквозь, а удары не прекращаются. Через десяток минут в двери уже пробойна образовалась, и опричники по очереди остервенело били топором, расширяя её. Кабида держа стала достаточно велика, один из помощников сунул в неё руку с саблей и сделал несколько взмахов, потом просунул голову. Мишень лучше не придумаешь. Андрей поднял пистолет и выстрелил. Опричник рухнул, но зацепился подбородком за края пробоины и повис на ней. "У него пещаль!" закричали в коридоре. Можно подумать, другие выстрелы не слышали. "Саблю подбери", посоветовал Андре Леонтию. "Всё оружие будет" Леонтий схватил с кровати саблю и встал сбоку от двери. Теперь он мог любому, кто неосторожно просунется в пробойну, снести башку саблей не нож, она позволит врага на дистанции держать. Андрей стал перезаряжать пистолет. К их дверям собралась оставшаяся четвёрка. Крамешники стояли сбоку от двери, опасаясь нового выстрела. Это они сообразили, но рассуждали по пьяному громко. Теперь же обязательно стрелка убить надо, а лучше живым взять, помучить, хрипло сказал один. Какой ты такой смелый лезь в дыру? Смелых не нашлось. Так и будем стоять, спросил ещё один крамешник. Доумыть надо, может, утра подождём. Утром что? Сил прибавится? Наша ж в великих луках, подмоги не жди. Да он один, ни уж не одолеем. Обязаны просто видно, головы крамешников после выпитого соображали плохо. Один стал топором расширять пробоину, второй, раненый Леонтим в руку, подавал советы. Плохо, что других не было слышно. Леонтий, ты за дверью приглядывай. Андрей приник лицом к следяному окну. Видно, смуtnення чёткости не стекло, но он заметил рядом с избой шевеление. Про себя усмехнулся: "Тоже мне умники, не придумали ничего лучше, как штурмовать в окно. А рубка топором двери выходит отвлекающий манёвр". Андрей взвёл курок пистолета. Через несколько минут за окном послышался шорох и возникла тень. Андрей выстрелил через слюду, раздался вопль и тело рухнуло вниз. Слюда от выстрела рассыпалась и выпала пластинками. Андрей выглянул в окно. Вокруг тела распростёртого на снегу хлопотал ещё один крамешник, пытаясь перевернуть его на спину. Ещё один готов. Поняв, что замысел не удался, а внимание оборонявшегося в комнате занято окном, охранник из коридора попытался пролезть в расширившуюся дыру, но здесь на страже был Леонтий. Едва показались руки и голова, Как он ударил по руке сабли, отрубив её по локоть, а причник заорал благим матом и вырвался из двери назад в коридор, и забрубка его руки хлестала кровь. "Перетяни!" зарал он другому кремешнику. "У меня рука не владеет, в крови!" Но они ещё попытались поясным рывнём перетянуть руку, забыв об осторожности. Такой момент упустить было нельзя. Андрей подскочил к двери, прицелился в того опричника, который был ранен ножом в кисть руки, и выстрелил из второго пистолета. Коридор заполнился дымом, запахло порохом, раздался звук упавшего на пол тела, потом он повторился. Когда дым поднялся к потолку и частично рассеялся, стали видны три валявшихся на полу в коридоре тела. Андрей кинулся к столу и стал заряжать пистолеты, ведь ещё один кремешник жив. Он слышал выстрелы, попытается узнать, что с его товарищами, а для этого ему придётся подняться на второй этаж. Вот тут-то его и надо ущучить. Но как Андрей не торопился десятками минут, он всё же потерял. Давай кровать отодвинем, надо последнего кромешника добить, сказал он Леонитию. Андрей сунул пистолет из-за пояс, взявшись за кровать, а нет, отодвинули её в сторону, освободив дверь. Я вниз пойду. Ты этих ножом или саблей добий, чтобы уж наверняка. Потом оружие их забери и в конюшню, как бы последний кремешнику скакать не попытался. Понял? У одного из лежащих было пулевое ранение в голову, полчерепа снесено, и он был мёртв. А у двух других мог быть шок, и после того, как он пройдёт, они вполне могут нож в спину всадить. Леонтий сам это понимал и по тому ударил одного, а за ним и второго ножом в сердце. Андрей же бежал по коридору к лестнице. Скрипнула входная дверь, впустив последнего причника и облако морозного пара. Они одновременно увидели друг друга. Андрей вскинул пистолет, нажал спуск. Чёрт. Оружие у Бога. От момента, как на спуск нажмёшь и до выстрела едва ли ни секунда проходит. Это в обычных условиях секунда мелочь, ничто, а в бою секунда едва ли не вечность, многое за неё может произойти. Опречник успел юркнуть за входную дверь, и пуля только щепот двери отколола. Андрей ринулся вниз. Надо было не дать врагу добежать до конюшни. Скочет на любого коня, лошадиной грудью себе дорогу проложит. Но кремешник побежал не вправо к конюшне, а влево, где находились сараи и прочие хозяйственные постройки. Баня, дровяник. Андрей услышал скрип снега и рванул за врагом. На подмогу ему и Леонтий сейчас к конюшне спустился. Однако причник забежал в открытую дверь бани и заперся. Аконцев в бане малюсенький, голова едва пройдёт, и залез через них внутрь. Нереально. И стена в бане брёвеньчатая, толстая, да и дверь солидная. Можно, конечно, её топором рубить, как сами опричники делали, но это долгая и трудоёмка, вспотеешь не раз. Андрей заметался у бани, как говорится, в виде только до зуб не имёт. Окликнул Леонтий, тот выглянул из-за угла, постоял во двора. Звал приечник в бане постереги сам же побежал на постоялый двор. А вось, на глаза что-нибудь попадётся, что на умную мысль натолкнёт. Вбежал в трапезную, лавки и столы перевёрнуты, посуда валяется на полу, черепки от горшков. Андрей кинулся на кухню. Там лежали хозяин, двое половых и две кухарки. Все были зарублены. На полу кровище, вот сволочи женщин-то за что? Не боси их, дома малые дети ждут. Гнев так и закипел в сердце Андрея. Он повернул было назад, но остановился. Что-то привлекло его внимание. Андрей обернулся. Печь огромная, стол разделочный чугун ки на полу. Что? Стоп. Вот оно, масло конопляное. Подблены уж, как хорошо. В миске большой стоит желтизной отсвечивает. Коли в баню ворваться нельзя, сделаем так, что сам выбежит. Андрей собрал тряпки, которыми вытирают столы, и опустил их в миску с маслом. Одну тряпку намотал на нож и поджёг от углей. Пошёл едкий дым. Одной рукой Андрей подхватил миску, в другую взял нож с горящей тряпкой. Боком выбрался за дверь и бросился к бане. "Ты что, бань поджечь решил?" встретил его вопросом Леонтий. "Не, дымом его выкурю". Он поставил миску на крыльцо, а нож с горящей тряпкой дал Леонтию. "Подержи сам, локтем выбил с людяной оконце". схватив из миски тряпку, он поджёг её и бросил в оконце, за ней вторую, третью, и так до тех пор, пока тряпки не закончились, и законце повалил дым. Опричник в бане стал надсадно кашлять. "Нож, вернее, а сам саблю приготовь", Андрей сбросил с лезвия горящую тряпку, вернул нож в ножны и достал из-за пояса пистолет. Они с Леонтием стояли в довольно далеко от оконца, но даже здесь дым разъедал им глаза и першило в горле. Дверь внезапно отворилась, и на крыльцо выбежал опричник. Глаза его были красными от дыма и слезились, а опричник держался за горло и широко открытым ртом хватал воздух. Андрей поднял пистолет и выстрелил ему в грудь, опричник рухнул на крыльцо. Из открытых дверей бани валил дым. Леонтий, этого добей, а потом тряпки из бани выкинь. Добротная бань, жаль будет, если сгорит. Андрей вспомнил про убитого хозяина и прислугу. Мне нужна больше хозяину баня, как и сам постоялый двор. Межтем надо было проверить, не остался ли кто в живых. Андрей сунул пистолет за пояс, вытянул опричнику из ножен саблю и пошёл на постоялый двор. Ну, на кухню идти нечего, там он уже был. Подойдя к лестнице, Андрей уже занёс ногу над ступенькой, как вдруг из-под лестницы раздался писк. Кот, что ли? Он заглянул под лестницу и увидел там девчонку лет 14. Вылезай! Девчонка заплакала навзрыв. Не бойся, никто тебя не тронет. Все обидчики мертвы. Ну, погляди на меня. Уже ли на кремешника похож? Андрей протянул к ней правую руку, сжатый в ней сабли, но тут же спехватился. Ой, прости, и протянул ей левую руку. Девчонка болезненно взялась за его руку, на вылезла. Ты на кухню не ходи. Там мертвые все и кровище лужи. Не для девич глаз картины. Девчонка кивнула. Давай я лучше столы поставлю. Андрей положил саблю на стойку, поднял и поставил тяжёлые длинные столы. Я наверху посмотрю, а ты посуду битую собери и выброси. Девчонка снова молча кивнула. Андрей взял саблю и поднялся на второй этаж, где были номера. Первая же дверь была сорвана с петель. Он заглянул в комнату, там пусто. И во второй комнате слева по ходу дверь была выбита. На полу лежали два мужских трупа. Да, переночевали, ребята. И в следующей комнате убитый, и в другой мужчина и женщина. Вот и их порубанная дверь, а дальше две двери, обе целые. Андрей постучал: "Выходите, кошмар закончился". За дверью послышалось какое-то движение, шепоток, но открывать её побоялись. "Не бойтесь, кромешников Бог покарал, мертвые все". А я вниз пошёл. Андрей в самом деле спустился, столкнувшись с Леонтием. "Всё сделал, как ты сказал, тряпки выкинул, этого добил. Тишь, девчонк тут. Наверху лестницы осторожно, нерешительно появились двое мужчин. "Давайте сюда, лавки на место ставить. Мы что, или за вас всю работу делать будем?" махнул им рукой Андрей. "Там мёртвые в коридоре и номерах, мёртвых ты чего боишься? Живых опасаться надо. Сами на приключения напоролись, сколько душ безвинных загубили. А кто их? Да вот мы вдвоём", Андрей улыбнулся. "И всех пятерых? А чего их жалеть?" Если бы они до вас добрались, точно бы не пожалели. Да вы долго там стоять будете? А ну, марш помогать. Понятно, люди были в шоке от прешествующего, но в таком состоянии они лучше приказы понимают, чем просьбы. К тому же, действие, труд быстрее вернёт их в привычное русло. Мужики стали спускаться вниз. Вдруг из коридора донёсся женский визг, кто-то наткнулся на трупы. Эй, кто там, сюда идите, всё спокойно. На верхнюю площадку вышли молодые женщины и старуха. Везжала, наверное, барышня. Глаза у неё были испуганы напола лица, да и само лицо бледное до синевы. Спускаясь с ударяня, учтиво поклонился ей Андрей и протянул руку. Выжившие в мясорубке собрались в трапезной. После прошедшего кошмара спать уже никто не мог, всех колотило от пережитого ужаса. "Ну что, Леонтий, поспать нам не дали? Может, поедим?" понимая, что отзвался Леонтий. Так, время-то едва за полночь перевалило. Пусть хоть лошадь отдохнёт, а то завтра с ног валится будет. Эвена, мы других лошадей заберём, а причников они теперь не нужны. А ну так. Мужики, вы как здесь оказались? Проездом. Так и мы тоже. Вот что, снесите убитых из кухни на двор и уложите в сарае. Потом опричников, но их можно у ворот как падель бросить. Не хотели мужики побаивались, но слушать Андрея не посмели. Девочка, тебя как звать? такие. Ты кем тут батрачил по помойкой? Живёшь неподалёку, деревня в двух верстах. Но ну, сегодня тебе идти домой поздно. Как убитых с кухни унесут, воды наполналей, чтоб кровь не запеклась, а то не ототрёшь. У хозяин та родня была, жена и племянник. Теперь они хозяевами будут. Девочка заплакала: "Дядя Игната жалко. Он добрый был, не бил никогда и кормил". Андрей только вздохнул. Пять тварей столько судей людских разрушили. И за каждым убитым семья, жёны, детишки. Мужики тащили трупы. Леонтий дёрнулся было им помочь, но Андрей его остановил. Сиди, мы своё дело сделали. Они отсиживались, думали, пронесёт. Как не мы следующими были бани, бы так они и просидели до утра в трапезной при свечах. Когда начало светать, Андрей зевнул. Отдохнуть не дали. Леонтий: "Иди лошадь запрягай". И верёвку возьми, мы к соням всех лошадей опричных привяжем. Леонтий молча встал, Андрей поднялся наверх, в номер и забрал мешок с ценностями. Он так и лежал там бесхозный при открытых и разбитых дверях. Когда Андрей уже взялся за ручку входных дверей, один из мужиков спросил: "Как звать-то тебя? Зачем тебе знать, за кого свечу в храме ставить, кого за спасение благодарить?" "Андрей меня зовут, из Москвы я". Москва Андрей назвал умышленно, чтобы со следы сбить, если кто-то в погоню пуститься захочет, сомнительно, конечно, но всё же. Получился целый караван. Во дворей лошадка стояла запряжённая в сани, а сзади пять верховых лошадей гуськом. Ехали до ближайшего постоялого двора, кушать там, где всё залито кровью ни Андрей, ни Леонтий не стали. Позавтракав, они подешевле за полцены уступили хозяину лошадей. Такой караван только внимания лишнее привлечёт, а так хоть деньги на прокорм себе и лошади будут, всё экономия. Оставшиеся до Великого Новгорода путь прошли спокойно. За 3 недели проделали весь путь от Москвы. Лёнтик, как город вдали увидел, от избытка чувств просто заорал. "Чего орёшь?" Андрей улыбался. "Так домой вернулись". У кого дома, у кого просто место службы. Андрей не раз задумывался, а чего это он так рьяно Новгороду служит. Сам вроде Рязанский родни в Новгороде нет. После некоторых раздумий пришёл к выводу, что он не столько Новгороду решил помогать, сколько со злом бороться, даже не так, с беспределом. Как можно женщин и детей безвинных убивать, причём зачастую жестоко по прихоти обезумевшего тирана. Они въехали в город уже перед закрытием городских ворот. Лёнти без указаний направил лошадь на подворье. Я к Гермогену, если он на месте. Ты как лошадь в конюшню поставишь, тоже подойди, вдруг он тебя послушать захочет. Так и получилось. Гермоген на месте оказался в своём кабинете, читал бумаги, увидев Андрея удивился. Ты как здесь? Из Москвы сбежал, себя спасал. Андрей поставил на лавку кожаный мешок. Надеюсь, там не голова Иоанна или Скуратова, указал на мешок Гермоген. Андрей молча перенёс мешок на стол, развязал горловину, Гермоген заглянул, и глаза его округлились. Неужто царскую казну ограбил? Яб совсем удовольствием, но это до обычки не кифра. Рассказывай. Андрей коротко без подробностей рассказал, что он делал в Москве, когда он дошёл до своей службы в посольском приказе, Гермоген от волнения даже при встал с кресла. Эх, какое место! Уже спокойно он слушал о дальнейших действиях Андрея. Уже ль блаженным вырядился? Было Леонти, зови, пусть Проникий вперё расскажет. Это ты молодец, что про Кудияра разбойника придумал про брата на престол претендующего. Леонтий ждал в коридоре, дремал кое-долго, и дальняя дорога вымотала обоих. Гермоген выслушал его повествование. Вот что, вижу, устали вы оба. Идите отдохните, а завтра после заутрени ко мне. Никогда ещё топчан в его келье не казался Андрею таким желанным. Безопасность и покой. После заутрени и завтрака с монахами он вместе с Леонтием пошёл к Гермогену. Тот сначала Леонтия выслушал, задавал вопросы, удовлетворившись, парня отпустил. Хороший малый, ну, только исполнитель. А ты, Андрей, меня удивил. Придумки твои, ну очень неожиданные. Теперь давай поподробнее, по каждому дню. Он выслушал длинный монолог Андрея, потом долго расспрашивал о деталях. "Знал, что умён ты и находчив, но ты превзошёл все мои ожидания. Не ошибся я в тебе, молодец. Я обо всём архиепископе доложил. Пока отдыхай, заслужил. Понадобишься по зову". Андрей вернулся в келью отсыпаться. Тепло, уютно, никто не беспокоит, поднимался только для того, чтобы в трапезную сходить на обед и ужин. 3 дня гермоген его не беспокоил. Андрей погулял по Новгороду, зашёл на торг, рядом с ним площадь, народ кучками собирается. Андрей постоял, послушал, говорили о разном, больше хлеба насущным. Через Москву шли торговые пути к Новгороду, через престольную шли в Новгород хлеб и соль, самые насущные для существования вещи. А в Московии, как и в других княжествах, Владимирском, Рязанском, недород На иноземных купцов надежды нет, они сами всегда из Руси хлеб, пшеницу, рожь и ячмень везли. Однако и хлеб и соль поднялись в цене, вот и возмущался народ. Кто-то требовал под литовскую руку отойти, другие и Анну подчиниться. Андрей обошёл площадь, послушал, о чём говорит народ, похожки пять страсти. Только непонятно, нужда народ на площадь вывела или подкупил кто-то. Потому как обратил внимание Андрей, в каждой группе свои застрельщики прикупы были. Может, случайность горластый всегда найдут цену, но зная ситуацию не понаслышке, он сомневался в стихийности сборищ. Не успел Андрей на подворье вернуться, как его перехватил у кельи насельник, поклонился: "Отец Гермоген тебя к себе призывает". Гермоген был озабочен. "Садись. Только вчера удалось поговорить с архиепископом Пименом. Занятый святой отец сделал много" О твоих московских делах говорили, не скрою. Тревожит твои сведения, да и не только твои, из других источников тоже. Что про Москву говорить? Я по Новгороду гулял. Бурлит народ, хотят под Москвой или Литву отойти. Да и то сказать, хлеба и соли не хватает, цен поднялись. Знаю. Уж больше полувека как Марфа Борецкая почила в Бозе, ан дело её живёт. Думаю, подстрекатели есть. Пустое Грлопаны народ смущает. Архиепископ Пимен благодарность тебе передают за ценности. Соль и хлеб на них купим для обедствующих. М-м, да это не кифер ценности, я привёз только. Скромность не всегда украшает. Как бы не твоя задумка насчёт Кудиара, чтобы Никифор делал. Он ведь мудреече искушней ему в Новгороде было. А у тебя он дело по сердцу нашёл да и на Новгороду пользу. Егор-то сейчас один в лавке заправляет. Так и есть. Человека я туда подберу вместо тебя. Нельзя терять боярина Замоийского Сафона, они могут дать очень ценные сведения. Как человек готов будет, я вас сведу. Ты ему расскажешь, как и где их найти и сколько ты им платил. Есть один человек на замену в Москве, но тебе уступает. И умёны, находчив, однако выводы из полученных сведений не всегда делает правильные. Ну да это не каждому дано. А мне сейчас чем заниматься? У тебя тоже дело будет по уровню твоему, только попозже. А сейчас послушай, что народ говорит. Присмотрись к Крикунам, сами они глотку дерут Ильпачейт указки, если он тем послание передавал. Как раз боярин Замоиский про купца Щукина упоминал. Может, вокруг него походить? Не получится. Третьего дня купец утонул в Волхове. Несчастье какое. Гермоген опустил глаза и перекрестился. Андрей понял, что купца утонул не случайно. Может, поторопились? У купца связи были, людишки к нему ходили. Походить бы за ним, последить, куда, чего, откуда. Глядишь, других бы нашли. А сейчас концы обрубили, а гидра осталась. Разумно баишь. Попробовали мы, но только следак себя чем-то выдал с перерезанным горлом его нашли. Чтобы не сбежал или других не известил, пришлось, понял. Коли так займись, а сметью, что Ты имеешь в виду для Ивана? Продали ему шведы мечь, чтобы им пусто было. Плохо, сам знаю. Мы своим купцам намекнули, они на мечь цену подняли и стараются московским купцам не продавать. И пути торговые не перекрочно в Москву. Оттуд хлебы, соль в город идут. Ладно, Андрей, действуй и даю тебе полную свободу. Нароешь чего, славно, она нет и сюда нет. Андрей откланялся, вышел во двор и уселся на лавке. Сейчас, по зимнему времени, купцов иноземных почти нет, на сонях они не ходят далеко. А вот москвичи заезжают, свой товар продают, здешний покупает. Только вселяни купцы настоящие, или как и Андрей, торговлей лишь для вида занимается. С чего начать? Он решил сходить на площадь, там всегда толкался народ, послушать, оценить, приглядеться. Люди собирались отдельными кучками, явно по интересам. В одних больше про цены, хлеб да соль говорили, в других в основном о политике. Вот они-то Андрея интересовали, особенно те, где о Литве говорилось. Он постоял, с полчаса выслушал до конца главного горлопана, и когда народ стал расходиться по своим делам, Андрей решил проследить за горластом новгородцем. Тот шёл не оглядываясь, но Андрей ни в всякий случай не приближался. Гролопан шёл на Неревский конец, так называли один из районов города. Вот он свернул на одну из улиц, открыл калитку и зашёл во двор, похож к себе домой. Андрей дом запомнил и вернулся на площадь. А там уже и люди другие, и ораторы самозваные. Да, сильно Новгород от Москвы отличается. Там не принято вот так что-то обсуждать на площадях. Не зря Новгород со своими землями республика, а Москва диспотия. В Новгороде женщины имеют те же права, что и мужчины, могут на вече в городской совет избираться сами, вести дела торгов и ремесленны, и грамоте почти все обучены. В Москве ничего этого и в помине нет. И голос на вече женщины тоже не имеют. А главное, нет такого подбострастия к дворянству и служилым чиновникам, как в престольной. Никто в пояс не кланяется и шапку не ломает. Андрей снова пристроился к группе жителей. Выступающий призывал собрать веч и голосовать за присоединение к Литве, но горожане свистали, заткнули выступающего и в знак протеста разошлись. Оратор несколько не смутился, присоединился к другой кучке, немного послушал и стал говорить сам. Громким голосом и жестикуляциями он завладел вниманием собравшихся и снова заговорил о Литве. Неужели свободы и независимости Новгородской республики так им надоели? Закончив свою речь, выступающий пошёл с площади Андрея за ним. Ба, да он тоже идёт на Неревский конец. Сорачивает нужно знакомой улицу и заходит в тот самый дом, куда заходил первый гралопан. Андрей в нервном возбуждении прошёл мимо. Не случайность это. За самим домом надо последить. Похоже, тут главаря бетает мозговой центр провокаторов, и по методам работы напоминает его Андрея действия в последние дни пребывания в Москве. Он узрачелся на подворье уже вечером. В принципе, ему невероятно повезло, первый день и такая удача. Следующим днём он нашёл старшину улицы и вроде как невзначай между разговором выяснил, кому принадлежит дом. Владелец Злата Кузнец. Живёт давно, ни в чём предосудительном, вроде кутежей и драк замечен не был, ну да как же? Будет он привлекать к себе ненужное внимание? А ведь и Андрей в Москве вёл себя тихо и благочинно под личиной немецкого купца. Он вернулся на подворье, прошёл к Гермогену. Дом нашёл интересный, точнее его владельца. На вечерней площади людишки разные горлапанят про Литву, а потом в дом заходят либо за деньгами, либо за указаниями. Кто таков? Новгородец, золоткузнец Матвей Кошкин. Не слыхал раньше. Последить за домом хочу, угол в избе напротив снятель по близости и помощника бы мне за людишками последить, что приходит. Разумно. Леонтий, пока ничем не занят, устроит. Вполне. Дерзай, и поможет тебе Господь в твоих начинаниях. Андрей откланился, время едва перевалило за полдень, и он направился на Неревский конец, осмотрелся, определил дом, из которого видно будет наискосок немного за то окна на улицу и справа. Хозяев бы только уговорить, да чтобы они болтливые оказались. Он постучал в калитку, на стук вышла далеко не молодая женщина. "Что, а тебе мелок? Угол снять хочу. Люди добрые подсказали, что у тебя можно. И мелок, люди что, хочешь скажут? А семья велика ли?" "Не, я добротелец". Женщина задумалась, лишняя копейка никогда не помешает. "Зайди, что мы на улице стоим". Андрей зашёл в избу, осмотрел три маленькие комнаты, чистенько, но бедно, нужда чувствуется. Меня вот это устраивает. Он указал на одну. Сколько просишь? Мидяху за седьмицу. Женщина прижала пальцы к арту, самой, наверное, показалось много. Лады, задаток даю. Так завтра с утречка придём. Ты-ка и сегодня можно. Мы с братом по ночам работаем сторожами, соврал Андрей. Как знаешь. Утром Андрей и Леонтий уже сидели в комнате в доме хозяйки, оба смотрели в окна. "Не, так не пойдёт", сказал Андрей. Давай по очереди, сначала я, потом ты. Но если я покажу на кого-то, за ним пойдёшь. Осторожно проследишь, где живёт, как звать и чем занимается. Да что же, у него спрашивать? Где живёт, сам увидишь. А потом с соседями разговор заведи, поинтересуйся между прочим ненавязчиво, потом разговор на другую тему переведи. Вроде зловохотливый болтун. Понял. Леонтий улёкся на лавку. До полудня никто не входил и не выходил из интересующего его дома. Потом часам к 4:00 пополудни, как прорвало Один за другим пошли ходоки, некоторые на трантасах подъезжали, и, судя по одежде, состоятельные люди. Ну да, Злат Кузнец всё-таки товар свой продавать должен, видимо, соблюдать. Но и другие заходили, значительно более скромно одеты. На покупателей золотых изделий посетители были вовсе не похожи и находились в избе недолго. Двоих Андреев знал. Это как раз за ними он шёл сюда после площади. На одного сразу Леонтию указал. Сам же наблюдал Через час Леонтий вернулся, он узнал адрес и фамилию человека, на которого ему указал Андрей. Уже хорошо. Потом таким же образом они отследили другого человека. Злата Кузнец работал с размахом, и за неделю слежения им удалось целый список составить. Андрей на памяти не полагался, записывал всё. Таким образом, они целую сеть Гырлапановых с Мытяновых выявили. Около 3 десятков. Андрей списки в своей келье оставлял, ни к чему хозяйке случайно их увидеть. К тому же при себе одна-две фамилии всего. Пошла всего вторая неделя слежки, как всё изменилось. На крыльцо с узлом за плечами вышел сам хозяин, с супружницей на крыльце расцеловавался, так и тянуззять куда-то собрался. Андрей заметался по комнате, и Леонтий следить отправился за новым визитёром. Чёрт, Андрей разбрызгивая чернила торопливо написал Леонтию: Я за хозяином жди, и как на зло при себе нет никакого оружия, только боевой нож. Кошкин направился на торге стал разговаривать с крестьянами. Они в город на санях продукты привозили: молоко, масло, морковь, капусту квашеную, битую птицу и щицани, что попутно едут. Понял Андрей: всё равно пустые, и кто-то подзаработать захочет, возьмёт. Он подбежал к мужику в драном армяке, усевшемуся на передок саней, Подвези, заплачу. Коды не знаю. Пьяный что ли? А ну отойди, а то кнутом отведаешь. Тебе какая разница, куда? Алтын даю. Мужик сразу утих. А он затем поедем. Андрей показал пальцем. Только близко не подъезжай. Ты не разбойник лечасом, подозрительно уставился на него ездовой. Да разве я похож на разбойника? Полюблённик жены моей, хочу узнать, где живёт. Мужики хикнул и жалостливо посмотрел на Андрея. Ещё за ним следить, бабу свою побей и выгони из избы в одной сорочке нечью мужа позорить. А как я докажу? Она же отнекиваться будет. Верно. Кошкин мстим уселся в сани, и они поехали к городским воротам. Трогай, а то упустим. Да не в жизнь. Из города по дороге тянулась вереница саней, распродавали крестьяне свой товар и возвращались домой. Matvey ne obyrnulsya ni razu. Andrey poglyadyval v yego storonu periodicheski. Vsyo vremya glaza pyalit v spinu neльзя, pochuvstvuyet on vzglyad. Vyorst cherez 5 Sani s Matveyem povernuli na perekrestki na pravo. Znayu, kuda on put' derzhit, obyrnulsya k Andreyu muzhik. Pochinok tam Yelizovskiy, tri izby vsego. Eshche cherez verstu Sani vyekhali v pochinok, nebolshuyu derevyozhku, ya stanovilis' u krayney izby. Matvey vyskochel s Soney i oddal voshchiku den'gi. Sani stali razvoratyvat'sya. Поворачивай в Новгород езжай. Не было такого договора назад вертаться. Я по твоим пешкам назад пойду, медяху сверху накину. Андрей протянул монеты, при их виде мужик махнул рукой, сгрёб деньги и стал разворачивать сани. В Новгород они вернулись быстрее. Мужик нахлёстывал лошадь, желая дотёмна вернуться домой. Он высадил Андрея у городских ворот. Мелок, дальше сам. Мне ж здесь 10 верст ехать, а то лошадь заполё. И на том спасибо. А баб вожаями и гони. Мужик уехал, и Андрей быстрым шагом направился к Гермогену. Золотокузнец не просто так поехал, или сведения важные добыл, а у него там посыльный, или случилось что-то. А может, Матвей лишь передаточное звено, а руководитель, главный паук, в починки проживает. Последнюю сотню метров до подворья Андрей уже бежал, лишь бы Гермоген спать не лёг. Он забежал во двор, вихрем пронёсся по лестнице и постучал в знакомую дверь. Гермоген предложил войти. На столе стояли два подсвечника, дававшие сносный свет. Что случилось? Гермоген сразу понял, что не просто Андрей заявился так поздно. И Андрей коротко рассказал ему о кошке, которая выехал в починок. "Далеко", сразу уснёл суть Гермоген. "Вёрст 5, Елизава называется". "Да и подумать". В комнате повисла тишина. Пять человек из владычного полка у меня под рукой есть. Ты верхами ездишь? Да, но не люблю, сложно у меня с лошадьми. Гермоген улыбнулся. А ну как этого Кошкина схватим, а? Он в починок по личным делам заявился, скажем, к родне за салом или по любовнице у него там. Пустышку вытянем. У меня целый список его людей. Все на площади за Литву кричали. Это не преступление. У нас свободный город, навеч всякое кричат, и что из-за этого Если у него при себе бумаг никаких не будет, попытать можно. Э, докомо далеко зайдём. Под пытками любой человек и себя, и других и говорит. Так что ж мы ничего делать не будем? А если шпионских бумаг не будет, а людишки из твоего списка скажут, что за товаром к нему ходили, что тогда? Он в совет жаловаться будет, челабитные писать, Пименс на собой их голову снимет. Коль только разговаривать будем и бояться что-то сделать, с нас и он голову снимет, когда придёт. Пасты, не кипитесь. Гермоген Дёрнл зашлёк выевиточный шнур, который висел позади него, через некоторое время в дверь постучали. "Входите!" В комнату вошёл один из воинов владычного полка, поклонился. "Здравствуйте, с Гермоген". "Добро вам, здоровы, Фадей. Придёт с вам сегодня не поспать. Поступаешь в распоряжение Андрея со всеми людьми". Воин кивнул, чем тон -то напоминал не кифира. "Ступайте с Богом". Андрей и Фадей вышли в коридоре. Воин спросил: "Что делать будем?" В елезо добираться надо, жучка одного потрести. Это можно, сопротивления не окажет, не исключено. Верхами ездил? Приходилось, Андрей вздохнул. Ладно, мы тебе лошадку посмирней подберём. Они вышли во двор. Ты постой. Через несколько минут с заднего двора выехали пять садников. Один держал в поводу оседланную лошадь. Садись, Андрей. Он неловко взобрался на лошадь, всадники хихикнули, Фаддей строго на них взглянул. Едем по пустынным улицам, они добрались до городских ворот. У закрытых ворот стояла стража. Открывайте, владычный полк. Начальник караула посмотрел неодобрительно. Выпустим, но до утра, пока не рассветёт. Ворота больше не откроем. Поторгуйся ещё. Караульные приоткрыли одну створку, и всадники протиснулись поодиночке. А когда последними миновал воал, ворота рванули по дороге. Луна освещала окрестности, но всё равно было страшновато. Лошади буквально летели по санныму пути, и все мысли Андрея были об одном: удержаться в седле, не упасть. Костей ведь не соберёшь, да ещё и опозоришься. Через полчаса скачки Фаддей поднял руку, и все остановились. Лошади пофыркивали, дышали шумно. Почин кпереди, что делать? Интересующий нас человек в крайней избе. Желательно захватить его без шума и живым. В избе он может быть не один. А сколько их? Не знаю. А вот задача. Ладно, попробуем. Алексей, за лошадьми присмотришь. Кирилл, избёнку обойди на заднем дворе, будьти не зевай. Остальные за мной. А я, спросил Андрей. У ворот будь, мы позовём. Одежды на воинах владичного полка были тёмными, и ночью в темноте их видно плохо. Пару минут, и они как будто растворились. Андрею стало интересно, как они собираются проникнуть в избу, аконцы маленькие не пролезть. Он вытянул шею, стараясь через забор разглядеть, что происходит. Какое-то возня доносилось от входной двери, потом стук и шум уже изнутри избы. На крыльцо вышел Фаддей. Идеи уже спеленали. В избе уже успели зажечь свечу, и после ночной темени Андрею показалось даже светло в комнате. Кошкин лежал на полу со связанными руками. На кровати за печью хозяин тоже связанный, оба были ошеломлены неожиданным вторжением. "Фаддей, в избе ещё кто-нибудь есть?" спросил Андрей. "Вроде никого". Вадя обошёл небольшую избёнку. Тут и смотреть-то было нечего. В центре русская печь, вокруг жилая комната, обстановка более чем скромная: обеденный стол, лавки, два сундука и хозяйская кровать. "Эй, вы чего? Отойдят", от шок испросил Кошкин. "Обыщите его и одежду", распорядился Андрей. На Кошкине было только исподнее. И спрятать бумаги, если они были, некуда. Прощупали одежду, все складки и полы, куда могли зашить нечто тайное пусто. Сапоги. Андрей вспомнил, как сам прятал послание Гермогена в обувь. Один из воинов осмотрел сапоги. Вроде нет ничего, Кошкин запречитал. Да что же от делается? И спастелю вытащили, связали, обыскали. Я буду жаловаться до самого Пиимедойду. Андрей поднял сапог и перевернул его голенищем вниз, потом запустил внутрь руку. Нет ничего. Поднял второй сапог, засунул внутрь руку. А почему стелька отстаёт? Зацепив её ногтями, Он отодрал её полностью и вытащил наружу. Подстелькой была бумага. Андрей поднёс сапог поближе к свече и осторожно вытянул бумагу, чтобы не разорвать её взначей. Кошкин, это что? Понятия не имею. Но ну, сапог-то твой. Андрей развернул бумагу, попахивал от неё изрядно. Это был список из фамилий, напротив каждой фамилии стояла сумма. Кошкин, объясни, что за список? Должники мои, буркнул тот. Андрей пробежал список глазами. Де да ведь тут половина тех, кто уже фигурирует в его списке, который он сам составлял по сведениям Леонтия. Но и неизвестные фамилии есть. Обыскивайте избу всю, вплоть до подвала и сарая с баней. Искать любые бумаги и на стол. Воины стали рыться в сундуках, полезли в подвал, но ни одного клочка бумаги не нашли. В избе не оказалось даже чернильницы и перьев, странно. Тогда зачем Кошкин сюда приехал? Осмотрите сарай, баню, конюшню, всё. Воины вышли Бесчинство творишь, злорадно заявил Кошкин. Я не тать, я честный золоткузнец. Это мы ещё проверим. Воины искали долго, но не нашли ничего. Андрей был расстроен, то, что хранилось в сапоге, ни для кого доказательством вины Кошкина не является, тоже неведаль фамилии и суммы денег. Да у каждого купца такие списки есть, кому он должен и кто ему должен. Но ведь зачем-то Кошкин сюда приехал. Любовнице не отстало быть поддел, неужели только для разговора? Но хозяин вовсе не похож на человека умного, на руководителя паучьей сети, исполнитель не больше. Андрей решил проверить всё сам. Воины привычны хватать, рубить, вязать в плен, привычны к активным действиям. Вот не нашёл же воин подстелькой сапога бумагу. Андрей нашёл масляный светильник, зажёг его, фадеей. Пусть один из твоих воинов побудет в избе, не давай им разговаривать, остальные за мной. Андрей тщательно осмотрел содержимое сарая. Инструменты для нехитрой работы вроде топоров, вил, лопат у стены была сложена поленница дров. "Фаддей, поленницу разбирали? А зачем?" "Надо", Фаддей кивнул. Втроём они разобрали и вновь сложили дрова. "Пусто. Стены из тонких жердей, ничего не спрячешь". Они перешли к бане. Андрей не погнушался простучать стены. Брёвна толстые и вполне могут скрывать тайник. Каждую половицу на палубе пытался ножом подцепить, не поддавались. Он не погнушался запустить печ-каменку руку, но только испачкался. Андрей старался не показывать своего разочарования, ходил гермогенно. Выпросил воинов, и что? Все вышли во двор. Андрей обратил внимание, что на задах, на отшибе стоял нужник. Его осматривали? Кто? Я, отозвался один из воинов. Стенки из горбыля тонкие, вот и задача. Взгляд его упал на собачью кануру недалеко от ворот. Цепь от неё идёт, тошенег на снегу валяется, но самого пса нет. Кануру осматривали, иот чего смотреть? Андрей же спросил из интереса, к кануре шли следы сапог. Если кто-то из воинов подходил, тогда понятно. Пусть хозяин у кануры был пса покормить, так ведь нет пса. Андрей направился к кануре. Встав на четвереньки, он просунул внутрь светильник. На полу, кануре лежали клочки собачьей шерсти и больше ничего. Поднявшись, Андрей потянул вверх односкатную крышу будки, и она совершенно неожиданно откинулась на петлях в сторону. Тут уж и воины, что поодаль стояли, подошли, стало интересно. Под крышкой имелось второе дно, на котором лежали два свёртка из рагожи, похожие то, что мы искали. Фаддей обернулся к воинам. Почему к онору не досмотрели? Вот я вам задам. Андрей взял в руки оба свёртка. Крышку прикроете, светильник заберите. В избе разберёмся. В избе он уложил свёртки на стол и краем глаза заметил, как дёрнулся Кошкин. Развернув рагожу, Андрей увидел свёрнутой в трубочку бумаги. Он взял одну бумагу в руки и развернул. Получено Матвеем Кошкиным 20 руб. серебром. Дальше он читать не стал, долговая расписка. Развернул вторую бумагу, вчитался. О, самое то. Фёдору Басманову Матвей Кошкин кланяется. За сим сообщить спешу, что людишек подлово сословия набрал. Дальше Андрей читать не стал, зря такие бумаги в конуру прятать не будут. Изобретателен Кошкин, в этом ему не откажешь. Как бы ни следы ни снегу, Андрей, как и воины к конуре не подошёл бы, обоих в узилище на доставить, завтра поговорим, распорядился Андрей. Фаддей вышел во двор и за лихвацкий свистнул. Вскоре Алексей привёл коней, войны, асобни церемония сопроводили пленных поперёк крупов лошадей. Едем. Обратно к городу они уже так не гнали, для лошадей нести двоих нагрузка большая. К тому же, светать только начало, аккурат поспели к открытию городских ворот. Татей словили, позёвывая спросил стражник. Хуже? Да, удивился стражник. Для него непонятно было, кто может быть хуже Тати. На улицах по раннему времени народу было мало, но всё-таки фадере распорядился накинуть на головы захваченных лошадиные попоны. А обоих поместили в камеру подвория, были такие и в подвале для особых случаев. Стены, выходящие в коридор, где обычно двери не было, вместо неё решётка из толстых железных прутьев. Андрей даже не по себе в подвале стал, уж больно зловещающее место. Воздух затхлый, гарью пахнет от горящих факелов, что на стенах висят. В камере ни лавок, ни окон, только полусопревшая солома на полу. Узникам развязали руки и разместили их по разным камерам. С облегчением Андрей вышел во двор, прижимая к себе бумаги.